Глава 4 Мне любопытно. «Цветик, как тебе этот костюм?» Я выпорхнула из примерочной. «Великолепно смотрится!» Тот похлопал в зелёные ладоши. «Я тоже так думаю. И, главное, шляпка идеально подходит». В зеркале отражалась, на мой взгляд, повзрослевшая молодая женщина, а не подросток, как выразился господин Николас строгий брючный костюм светло-розового цвета, шляпка без украшений. Я заранее собрала косу в прическу и как только увидела шляпку, то поняла, что хочу ее видеть на своей голове. Вот к этой прелести я и подбирала костюм. госпожа, а туфли тоже покупаете. Продавщица внимательно посмотрела на меня. Что ж, новая работа? новая я! беру и туфли. За час до этого, Побывав дома и взяв деньги, что откладывала на лицензию, мы с Цветиком решили зайти в магазин приодеться, а затем сходить в академию, познакомиться с местом работы, да и подготовиться к лекциям. С большим свёртком под мышкой я стояла на обочине дороги и пыталась поймать экипаж, чтобы доехать до места будущей работы. И мне это быстро удалось. «Девушка, до Академии магии всего два квартала». «Вы точно решили ехать?» Удивленно посмотрел на меня извозчик. «Так близко!» Посмотрев на севшего рядом цветика и секунду подумав, решила. «Везите! Раз нам сегодня улыбается удача, то пусть и вам повезет!» Мужчина с подозрением посмотрел на меня и, ничего не ответив, понукнул пушистого ворчавчика. Уши магического существа дрогнули, а хвост неожиданно попытался отобрать вожжи у хозяина. «Ворчав! Ворчавчав!» — зашептала пушистое животное. «Не слушается!» — констатировала я. «Господин, вам нужно его не понукать, а сладкой морковью угощать или дыних перед работой и после. Он привыкнет, скорость его повысится, тогда и сопротивляться вам не будет. Для его подчинения вы сейчас расходуете очень много магии, которая ему не по вкусу. Ворчавчики!» «Леди, в советах не нуждаюсь», — буркнул тот, а я, замолчав, посмотрела в сторону. Экипаж тронулся. «Да, два квартала мы проехали минут за пять». Расплатившись с грубым извозчиком и подхватив свободной рукой Цветика, направилась к широко открытым воротам. «Госпожа, вы к кому? Сейчас в академию не принимают желающих учиться. Учебный год уже месяц как начался». «Приходите следующей весной». Из старушки, больше похожей на маленький домик, вышел престарелый гном, поигрывая магической палкой. Такая, помню, была и у охранника в моей академии, когда я училась. Больно, очень больно она била магией. Хоть я её на себе не испытала, но мальчишки часто жаловались. Им не раз доставалось, когда они пытались проникнуть ночью на территорию академии нагулявшись по кабакам, потом шли нетрезвой походкой в академию, конечно же, лезли не через ограду, а через заранее сделанную магическую дыру в заборе. Да только и охранник был не промах, часто обходил свои владения, и если замечал такое безобразие, то ждал нерадивых студентов в засаде. Ох, что было на следующий день! Они и так, ужаленные палкой, сидеть не могли. А тут еще ректор распекал и отправлял мыть конюшни. «Добрый день, господин Лоренция Госсамер. Ректор должен был вас предупредить». Я поприветствовала гнома и представилась. «Нет, меня не предупреждали. Я запомнил бы». Он с подозрением посмотрел на меня. «Госпожа Лоренция, что вы тут делаете? Я вас утром ждал». В ворота заходил ректор. Мы с Цветиком переглянулись. «Господин ректор, вы серьезно считаете, что мне не нужно ознакомиться с расписанием, зайти в кабинет и библиотеку. Я набрала побольше воздуха в лёгкие, чтобы ещё что-то сказать, но ректор меня перебил. «Извините, с утренним раздражением совершенно об этом не подумал. Вам помочь донести свёрток?» Неожиданно предложил тот, а я резко выдохнула. «Нет, спасибо, он лёгкий», ответила и посмотрела на цветочек. «Пройдёмте». Тот указал на высокое здание с башнями. «У меня есть немного времени до лекции, и я вам все покажу». «Господин журдин ректор оглянулся на гнома. «Госпожа Лоренсия Госсамер с завтрашнего дня преподает разнообразие флоры и фауны «О -о -о -о — протянул гном и неожиданно поклонился. «Мы рады приветствовать вас в нашей академии». «Спасибо, и мы рады». Цветик подбежал к мужчине и пожал его руку. «Заберёте пропуск на выходе», улыбнулся Журдин. «Тут у нас учебный корпус. Ваш кабинет будет располагаться на втором этаже в конце». «Господин Николас, господин!» К нам бежал запыхавшийся полноватый мужчина. «Требуется ваша помощь. Старшекурсники Сальваны Кроу на военном полигоне сцепились магическими потоками. Ещё немного, произойдёт взрыв, и лекаре не понадобятся Остановившись, Он сложился пополам, пытаясь отдышаться. «Кто им разрешил выйти на полигон?» Грозно рявкнул господин Николас. «Они сами?» Господин ректор, между ними вышел спор. о «Госпожа!» Николас побежал, но о чем-то вспомнив, остановился. «Второй этаж, 38-я аудитория. Поднимайтесь, там должно быть открыто. На первом этаже попросите секретаря Гальдинеллу показать вам расписание». Я только открыла рот, но тут же его захлопнула «Господин ректор, моя вина!» Мужчина, не успевая за начальником, громко охая и держась за сердце, всё же пытался догнать господина Николаса. «Потом разберёмся!» Бросил он, прибавляя шаг. «Цветик!» Мои глаза загорелись огнём познания, и я, подхватив цветок на руки, бросилась за ректором. «Тебе тоже интересно посмотреть, каким образом сплелись потоки?» «О, да!» Не сопротивляясь, произнес мой друг. «Бежим скорее, а то все интересное пропустим». Пакет под мышкой очень мешал бежать. Хотелось его бросить, но я лишь сильнее прижала покупку к боку и прибавила шаг.